Глава двадцать третья Уже через какие-то мгновения я выпала из портала, рухнув на скользкую жесткую поверхность, и тут же откатилась в сторону, чтобы не оказаться раздавленной теми, кто выпал оттуда следом за мной. Отец, Лан, Евгеша и три ее мужа, все шестеро в полной мере ощутили жесткое приземление на ледяной настил в какой-то странной пещере, стены которой светились. Где мы? спросила я, осторожно приподнимаясь и осматриваясь. Виландер помог мне встать, поддержал, когда я едва снова не растянулась на скользкой поверхности. Осторожно, тут ледяной пол, он скользкий, сказал Разалт. Мы знаем, что такое лёд, отец недовольно буркнул Хис, поддерживая под локоть Евгению. Вот чего мы не знаем, так это где очутились. Ты куда нас закинул, Демон? орёт и вернулся к Разалту который сидел на ледяном полу и к чему-то прислушивался. Судя по тому, насколько тут холодно, наверное, на Северный полюс. Отец пробормотал недовольно: "Милый", обратилась к мужу. "Ты не говорил, что на земле такой лёты холод. Кольцо перенесло меня в Израиль, храмовая гора, туда, где раньше хранилась другая реликвия. Тут раньше было очень тепло. Богиня нас предупреждала, что земля изменилась. Значит, наверняка и климат поменялся, произнесла Евгения. Как нам отсюда выбраться? Нам туда, отец стал на ноги и уверенно показал рукой вперёд. Выход там. Ещё через полчаса мы оказались у выхода из пещеры, который практически занесло снегом и завалил льдом. Если бы с нами не было драконов и магов, вообще бы не выбрались оттуда, а так растопить это всё смогли быстро. И оказались к краю огромного ледяного плата, в центре которого возвышался величественный белый куполообразный храм, окруженный длинными каменными стенами. — Мы точно в Иерусалиме, погребенном под снегом, — потрясенно выдохнул муж. — Так, нам нужно срочно уходить. Ангелы идут по следу. В этот мир они могут проникать свободно. Куда открывать портал? — спросил муж. Держи меня за руку, кольцо подскажет дорогу к анабель. Муж взмахнул рукой, открывая портал, и мы все шагнули в него один за другим. Как раз в тот момент, когда позади открылся разлом в пространстве и на поляне появились ангельские воины. Я успела лишь услышать их крики и треск магии, да заметить, как преследователи открыли портал следом за нами. Мы ещё несколько раз вот так прыгали по всему миру, Пока не оказались в Египте, прямо возле наполовину засыпанной песком статуи полулева с человеческой головой, Виландер с каждым прыжком рассказывала об истории местности, о прошлом, что каннула в лето, богиня оказалась права. Прошло слишком много времени, и планета моего мужа постепенно замерзала. Когда мы оказались в новой местности, среди золотистых песков и осматривались, определяя, куда двигаться дальше и где искать Анабель, нас нагнала анкэльская стража. Они высыпали следом за нами из другого портала. Мужчины мгновенно встали спинами друг к другу, запихнув в этот круг меня. Евгения встала в боевую стойку рядом с мужьями и моим мужем и отцом. В одной её руке сверкнул меч, на другой засиял золотом фиксар. Все приготовились к бою. Демоны, вам запрещено находиться в этом мире, закричал один из ангелов, вытаскивая огненный меч. Убирайтесь отсюда. Мы не уйдём без Анабель, прорычал отец, расправив чёрные крылья и приготовившись сражаться. В его руках появились два меча, сияющих чистым огнём. Все замерли, готовые в любой момент отразить атаку. Стойте! Внезапно раздался слабый женский голос, и в следующее мгновение перед нами возникла самая прекрасная девушка, которую я когда-либо видела, та самая из моих снов и видений, разве что более ослабленная и едва стоявшая на ногах. "Прекратите", посмотрев на ангелов, она попросила. "Аристель, опусти оружие. Ты нам больше не командуй, Анабель!" «Ты передала свой вид!» Отец крепко обнял девушку, прижал к себе, укрывая крыльями от врагов. «Поэтому вы заперли меня тут, прекрасно зная, что долго мне без магического источника не продержаться? Вы хотели меня убить! Отпустите, прошу! Вы же видите, насколько сильно я ослабла!» Молила их мама. «Предательница смерть!» Закричали ангелы и ринулись на нас в атаку. Виландер взмахнул руками, раскинув магический щит на всех. «Розалт, открывай, чертов, портал! Щит долго не продержится, у меня резерв на исходе!» Закричал муж, вливая в щит последние силы. Магический экран шипел, шел электрическими разводами, но все еще держался. Хис обхватил рвущуюся в бой Евгению руками и прижал к себе. Хан и Ред стояли рядом, готовые защищать свою семью до последнего. Ангельская стража всё пребывала, заполонив собой всё песчаная плата. С таким количеством мы бы ни за что не справились. Пора убираться отсюда. Мы все схватили друг друга за руки. Хана постелил руку на плечо брата. Отец подхватил на руки почти потерявшую сознание маму, зажмурился, обращаясь к кольцу, и в следующий мгновение над нами образовалась воронка, затянувшая всех в портал. Оказавшись во дворе нашего замка, я вырвалась из объятий мужа и кинулась к отцу с матерью на руках. Мама! Доченька. Скоро мы все сидели в гостиной, обнимаясь и плача от радости и счастья. Мои мама и папа наконец-то вместе.